Глава 14 У меня было такое чувство, будто я сплю, и сон этот страшный. Хочу проснуться, но не могу. Когда услышал свою фамилию, просто не имелось сил даже пошевелиться. Сначала окатило холодной липкой волной, а потом появилась слабость. Это не был страх, чё бояться? Смысла нет, и так понятно, теперь мне реально мандец. Просто убедился в том, что задница, куда я благополучно впиндёхался, стала ещё глубже, чем была. Хотел бы, конечно, спросить, за какие заслуги мне выпала честь оказаться в числе разведчиков. Великих, по их личному мнению, героев. И, конечно же, с превеликим удовольствием от этой чести отказался бы. Вот только прикол в том, что в армии никто ничего никогда не объясняет. Это я уже понял. Тебе говорят, ты идёшь и делаешь. Какие нахрен вопросы? Пришлось молча топать в свою новую роту. С первой же секунды я понял, что это даже близко не стояло к КМБ. И там в учебке на самом деле была лафа. Полный рассос. Но теперь все лайтовое закончилось. Наступили серьезные армейские будни. Но и это не все. Меня в девятой роте ждали. Это сто процентов. Уж не знаю, кто именно постарался. Сержант Злыднев, который, видимо, не зря все это время молчал и ко мне не лез. Вполне возможно, знал, что скоро за свою стоумоватость я буду расплачиваться. Или замполит, который дважды по моей вине выглядел дураком. А может, вообще они оба приложили руку, черт их знает. Старослужащие и сержанты сразу начали себя проявлять. Мне они напоминали агрессивных голодных собак, которым кинули долгожданную кость. Костью, естественно, был я. Вернее, нас было двое. Две кости. Еще Исаев. От этого я тоже, если честно, охренел. Просто мы с Олегом вроде разведки смотрелись, как парочка зебр посреди скотного двора какого-нибудь колхоза. Глупо, нелепо и абсолютно бесполезно. Зато меня поражал сам Исаев. Он смотрел на происходящее вокруг со вселенским страданием в своих небесно-голубых глазах но при этом смиренно реагировал на обстоятельства. Похоже, принцип «ударили по одной щеке, подставь другую» главное, чем он руководствуется в жизни. Говорю же, не от мира сего, пацан. А вот наши новые «товарищи» своей радости, как и желание ежедневно устраивать мне и Исаеву веселую жизнь, даже не скрывали. Мало того, искренне считали, пришло новое пополнение, которое сейчас же, немедленно, Должно знать, насколько в роте служат крутые парни. Так еще. Уверен в этом на все 100%, у ребят явно имелось задание изводить новичков, пока те не взводят. Не всех, конечно. Остальным, кстати, на этом фоне фантастически повезло. Так как основное внимание было сосредоточено на нас двоих, им практически не доставалось никаких плюшек от старослужащих и сержантов. Все началось с простого общения. Обычный разговор, откуда, кем был на гражданке, как прошел КМБ, превратился в какое-то подобие допроса. Прям возникало полное ощущение, сейчас мне свяжут руки, окружат со всех сторон, а потом достанут лампу, которые будут светить в глаза и кричать «Говори русский! Явки! Пароли!». Они выплевывали слова с такой злобой и ненавистью, будто я их кровный враг. Они не брат по оружию, как утверждал наш ротный в учебке. «Это просто обиженные по жизни люди, поэтому так себя ведут», сказал тихим, спокойным голосом Исаев, а потом, вздохнув, принялся драить толчок дальше. «Просто именно рядом с грязным очком прошла наша с ним первая ночь на новом месте. Я от его флегматичности, честно говоря, сам охреневал. И даже где-то понимал сержантов, которые определили нас сюда. Потому что вот эта его бесячья манера говорить болеющим голосом вызывало дикое желание окунуть Исаева головой в очко. Даже у меня. Просто ну ешкин же ты кот, ну нельзя быть таким птификом и мямли. Нельзя считать, что все люди хорошие. Читал уже про одного такого героя у классика. Ничем хорошим парень не закончил. Причем Не тот, который в книге, не тот, который был его прототипом. Первая ночь с зубной щеткой в руках оказалась лишь началом. Следующим утром нас вывели на строевую подготовку. Так, духи, покажите дедушке, как вас научили на КМБ строевой. Один из старослужащих стоял перед нами, наглус, смехаясь. Во рту у него была спичка, которую он постоянно перекидывал из одного уголка губ в другой, что ужасно раздражало. Я прям не мог отвлечься от этой дебильной спички. Наверное, потому, что имел сильное желание взять весь спичный коробок и затолкать его в горло стоящему напротив мудаку поглубже. Мы начали демонстрировать отработанные ранее навыки строевой подготовки, только вот дедушек не устроил, как мы шагаем. Что это за шаг? Боитесь ножку на асфальт опустить? Полностью стопа должна со шлепком ставиться на асфальт жестче, чётче, уверенней. Как девочки ножки свои бережёте. Мы продолжали маршировать, пытаясь сделать так, как хотелось этому придурку. Конечно, всё происходящее ужасно выводило из себя. По их отношению и поведению вполне было ясно, просто докапываются суки. Проверяют, наверное, насколько терпения хватит. Я не слышу стук сапог. Вам как сказали ставить ногу? Вы чё, духи, позорите советскую армию? Так продолжалось порядка двух часов, муторных, тупорылых два часа. Мы слушали, как надрывают связки эти вояки, доказывая, что мы дебилы. Пообедав в столовой болтами, то бишь перловкой, вкус которой останется навсегда в моем воспоминании, как одно из самых ненавистных блюд после незабвенного бигуса, мы пришли в расположение и развлечения дедушек продолжились. Нам устроили физподготовку прямо в казарме. В центральном проходе они поставили деревянный ящик, хрен пойми Но вес у него был серьезный. Соколов, вот смотрю на тебя и понимаю, нельзя с тобой идти в разведку. Ты же сдашь, бросишь товарища. Придется довести тебе, что такое настоящее солдатское братство. Давай. Тащи своего раненого товарища, заявил тот самый дед, который выступал утром. Фамилия у него оказалась Козочкин. Это, наверное, ирония судьбы. У такого мудака такая нежная фамилия. Какого товарища? Уточнил я на всякий случай. Да вот же. Он пнул ногой ящик, который от этого движения даже на миллиметр не сдвинулся. Вспышка сзади, солдат. Уже понимая, что это значит, я прыгнул вперед на пол, упал на живот, прикрывая свою голову руками. Рядом с тобой раненый товарищ. Толкай его вперед. Смотри, чтобы он голову не поднимал, а то стреляют. Вот сука, издевается. Какой нахрен голову? Делать нечего, я принялся толкать ящик. Занятие это было ни хрена не из легких, чуть почки не опустились чертям собачьим. Давай быстрее, солдат, за вами бегут. А до своих вам ползти еще долго. Ускорился? Резче работай своими конечностями. Я полз, толкал, а сам думал, попался бы ты мне на гражданке в мое время. И в моем теле я бы тебя, мразотов, в порошок стер. Вот о чем я мечтал, когда пихал этот долбанный ящик вперед. Наверное, картины, которые представлял, а именно Козочкин, которого я расчленяю на составные детали, добавили мне сил. До своих мы с ящиком добрались. Был ли это финал издевательств? Да, конечно, нет. Еще много раз пришлось перемещать деревянного товарища туда-сюда, пока не надоело Козочкину и дебильно хихикающим сержантам, которые наблюдали весь этот процесс со стороны. Так, духи, строимся. Пойдем с вами к спортгородку. Будем смотреть, кто на что способен. Приказал один из сержантов, а потом кинул в сторону шкафа, стоявшего неподалеку. Берем с собой противогазы. Какой нахер спортгородок? «Какие нахер противогазы?» Снова подумал я. Конченая мудачье они, люди. Кстати, в шкафу и правда лежали упомянутые резиновые изделия. «Зачем нам противогазы?» Честно говоря, начал заводиться. «Нет, я все понимаю. Любят в армии вот так подрочить новичков. Но должно же быть хоть какое-то понимание, когда пора остановиться». «Узнаешь, много вопросов задаешься. Слишком разговорчивый смотрю, Соколов». «Исхера ли ты со мной родственные беседы ведешь? Не знаешь, как обращаться? Товарищ сержант, еще раз накосячишь, не обижайся». Я мысленно усмехнулся. «Вот-вот, именно об этом и говорю. Он ведь не спросил моей фамилии. По идее, вообще увидел меня впервые. Вчера, на момент нашего прибытия, его не было в расположении. Да и утром тоже. Вошел, когда я спасал товарища вот лично для тебя соколов команда газы велел с усмешки сержант. ладно хрен с тобой думаю нацепил противогаз стою жду что будет дальше отставить команду газы думаю ну дошло наверное до него что тупость даже сержантская должна иметь предела а хрен там долго одеваешь противогаз он почесал затылок изображая умственный процесс типа соображает что делать со мной соколов команда газы Я опять натянул эту резиновую хрень себе на голову, злясь все больше. Ему просто скучно, вот он меня и дрочит. А заодно, очевидно, выполняет чей-то приказ или просьбу. При этом остальные пацаны стояли, ожидая, что делать им. Бежать или смотреть, как я корячу с противогазом. Ну, почти нормально. В нем похерачишь на спорт городок. Последовал приказ покинуть расположение. Мы вышли на улицу. Сержант прямо там нас построил. Я один, как идиот, по-прежнему оставался в противогазе. И тут ему пришла в голову новая идея. Или, может, решил, что слишком наглядно докопался ко мне? Команда для всех! Газы! Я подумал, что все должны быть равны, а то че у нас один соколов в противогазе? Не по-товарищески как-то. Я подумал, гребись оно все конем, но ну не убьет же в конце концов. А потом снял долбанный противогаз без команды. Вот, Соколов снял. Пусть и парни снимают, ведь не по-товарищески будет, если я без противогаза, а не в них. От ваших слов отталкиваюсь, товарищ сержант. У него была такая охреневшая морда, что она, вытянувшись, стала напоминать лошадиную. Я понял, он просто не поверил в то, что увидит. И в то, что слышит, тоже. Его до безумия удивил факт моего сопротивления, а я просто, честно сказать, задолбался. Еще с самого утра, кстати. Сначала это строевая, похожая на вьетконговские пытки. Потом раненый товарищ, на спасение которого я оставил последние силы. А теперь, млять противогазы. Какая разница, что сейчас последует, если я реально готов лечь и сдохнуть? Учебка с ее напрягами? Да ну нахрен, детский сад. Самый настоящий пионерский лагерь. Ты что, душара, учить меня вздумал? Упор лежа принять. У сержанта чуть пена изо рта не пошла. По крайней мере, глаза точно налились кровью и выкатились на лоб. Не буду. Тут асфальт и грязный, я не хочу пачкать форму. Косяка с моей стороны не было. Я ничем никак не нарушил устав. В этот момент прям вообще было все равно, во что это выльется. Сержант пошел пятнами. На глазах у всех его раздутое до неприличных размеров самомнение возмутительно топтали солдатскими сапогами, подозревая, до меня такая глупость никому в голову не приходила. А я вообще плюнул на все. Думаю, да их убьет, их хер с ним. Глядишь, свое тело вернусь, мало ли. Может, это, кстати, неплохой способ путешествия. Сам себе никогда вреда не причиню. Вот это точно нет. Однозначно. Никогда не понимал и не пойму тех, кто добровольно по своему желанию делает себе харакири. Во мне самурайского духа точно нет. Я лучше в говне, но поковыряюсь. Как та лягушка, которая сбила масло из молока и выбралась наружу. Только у меня не молоко, а реальное говно. А вот если этот дебильный сержант меня грохнет, глядишь, раз и дома. Было бы неплохо. Отделение! Всем команда отбой газы! Упор лежа принять! Все сняли противогазы, уложили в подсумок и легли в упоре. Кроме меня и Исаева. Что вообще было очень неожиданно. Я чуть не сказал слух. Ты-то ложись, придурок, тебя угандошат сейчас. А главное, совсем непонятно, зачем он решил податься в революционеры. До этого, главное, молча сносил все и рассуждал о том, какие все люди хорошие. А тут непонятный бунт. Вы охренели? Думаете, что вы здесь самые умные? Сержант уже не говорил, он шипел, будто уровень злости в нем перевалил за все возможные пределы. Он резко шагнул к Исаеву и ударил его. Я толком не понял, куда, потому что было это очень неожиданно. Предполагал, отхвачу первым. Даже сконцентрировался, ожидая удара. Исаев согнулся. Я так понимаю, кулак сержанта прилетел ему прямо в грудь. Пацан хватал воздух ртом. Ему, очевидно, было нехорошо. Дальнейшим своим действиям я отчета особо не давал. Это было скорее на автомате. Возможно, опять же, по той причине, что не мог один черт проникнуться армией до конца. Было ощущение, будто я в игре, в виртуальной реальности. Она, конечно, сильно отдает дерьмецом, но все же. Не воспринимал я происходящее до конца. Подскочил к сержанту, оттолкнул его от Исаева. Просто тот, похоже, планировал повторить свой героический поступок. А Олег выглядел так, будто еще одно движение, он загнется к херам. «Вы руки-то не распускайте, товарищ сержант», сказал я, загородив собой Исаева. Хотя, по-хорошему, вот на черта он мне нужен. Сам не понимаю. Просто это было очень странное ощущение. Появилась уверенность, я должен так поступить. Должен заступиться за блаженного Олега, чтобы ему пусто было со своим совершенно неуместным сейчас бунтом. Так правильно, так надо. Не знаю, откуда пришло это чувство, но оно пришло. И учитывая, что данного страдальца я в своей настоящей жизни встречал, значит, нечего размышлять об интуитивных порывах. Может, я вообще тут оказался, чтобы охранять Исаева от жизненных невзгод? Господи, как же это тупо звучит даже в моей голове. Лежавшие в упоре сослуживцы таращились на происходящее и вообще не понимали, что происходит. Они уперлись одним коленом в землю, подняли головы и, наблюдая, ожидая, что будет дальше. «Ну, сучата!» Сержант стоял напротив меня, широко расставив ноги. «Вы у меня пожалеете, что на свет родились. Я вам устрою». «Бегом все в казарму!» Наши с Исаевым товарищем скачали на ноги и рванули врасполагу. Причем не факт, что подальше от сержанта. Мне показалось, я и Блаженный своим неадекватным поведением пугали пацанов гораздо больше. О сопротивлении сержантам первые же дни своей службы в данной роте естественно можно оценивать только как неадекватное поведение. Я и сам это понимал. И без того непростую ситуацию мы обострили еще больше. Но и терпеть эти унижения и оскорбления, а для меня это унижение и оскорбление, я не собираюсь. Что думаешь, Исаев, дадут нам теперь жизни? Мы с блаженным шли самыми последними. Он продолжал держаться за грудь, но при этом улыбался счастливой улыбкой. Господи! Сам я и так был идиотом в этом новом варианте жизни. Говорил не то, поступал не так. А теперь еще вот это чудо рядом. Думаю, нет, не дадут, конечно. Ты заметил, как Лиманов подбежал к другим сержантам? Будет жаловаться, что духи совсем правил поведения не знают. Лиманов? Я вопросительно покосился на Исаева. Да, так его фамилия. Ребята сразу сказали, как только он появился. То ли родственник, то ли земляк сержанта, который был у нас в учебке. Злыднева. Кстати, спасибо, что вступился за меня. Я слабохарактерный. Слушай, ну ты ведь тоже мне помог. Тогда ночью в толчке позвал дежурного, по сути, из-за этого-то тебя и дрочит. Так что, считай, просто отдал долг. Знаешь, твой поступок такой смелый, он достоин уважения. Я снова покосился на топающего рядом Исаева. Он серьезно? Судя по выражению лица, да. Мой поступок тупой просто в прошлой жизни. Я осекся, осторожно подбирая слова. Да, армии имею в виду. Вопрос уважения к себе был для меня принципиальным. Вот молодец ты. Исаев восторженно сжал мое предплечье. Уважение, правильно, для меня это тоже важно. Только боюсь долго не выдержать, если пойму, что теряю себя. А с людьми все равно по-плохому нельзя, словами надо, разговорами. Высказывание Исаева меня напрягло, что значит долго не выдержу? Почти два года придется находиться здесь, и другого пути нет. Пока что.